Глава десятая. «Вы не будете больше ксенологом», — сказал Кратов. «Вероятно, вы не глупый человек и с голоду не пропадете, но ксенологом вам не быть». Он стоял на пороге комнаты Клавдии, уперевшись одной рукой в дверной проем, а в другой зажав скомканные карточки с графемами. В комнате едва тлел светильник. Никаких признаков комфорта, домашнего тепла, без чего немыслим человеческий приют во всех уголках галактики. Из мебели только кресло и откидная койка. И женский портрет в простой рамке над столом. Кратов невольно задержал на нем свой взгляд. Молодая темноволосая женщина в венке из полевых цветов. Сестра, невеста, жена. Вряд ли. В любом из этих случаев связь Клавдии с домом была бы прочнее, и он не смог бы торчать почти полгода в добровольном отшельничестве на орбитальной базе. Скорее всего, мимолетное и наверняка несчастливое увлечение. Клавдий лежал на койке лицом к стене, подобрав ноги и обхватив себя руками за плечи. Он молчал. «Ваше равнодушие явилось одной из причин гибели Агеева», — продолжал Кратов. «Вы знали, что у него назревает разрыв с любимым человеком, и вы знали, что для него значит этот человек, но вы и пальцем не пошевелили, чтобы помочь ему». Он никак не мог отважиться настоять на своем отпуске, потому что для него немыслимо было оторвать вас от важного дела во имя своих личных интересов. Он надеялся, что со дня на день, с минуты на минуту вы расколете альбинский орешек. Он верил в вас. Откуда ему было знать, что вы не способны на это, что вы зациклились на этих дурацких карточках со взлетающей ракетой, что они застили вам белый свет? Кратов швырнул графемы на стол. Такие ошибки непростительны, их просто нельзя допускать. Ваш кругозор замкнулся на трех образах, вы уперлись в них, словно в стенку, и ни черта больше не хотели видеть. Вы и меня ввели в заблуждение своей версией, и достаточно было одной единственной фразы в ходе скоротечного аудио контакта, чтобы все встало на свои места. Садиться нельзя, иначе мы погибнем. Вот и все. Узкая спина Клавдия с торчащими под черным свитером лопатками раздражала Кратова своей неподвижностью. Нестерпимо хотелось двинуть по ней кулаком, чтобы он обернулся и выслушал обвинение в лицо, как подобает мужчине. «Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на одну деталь», сказал Кратов, овладев собой. Она настойчиво повторялась на всех, без исключения графемах, в том числе и на пресловутых трех. «Пунктирная линия». Я тоже проглядел ее, но только потому, что разглядывал ваши идиотские карточки не дольше двух часов. А с Альбины регулярно поступали образы, где не было ничего, кроме поверхности планеты, парящего корабля и двойной черты между ними. Вы не придали им особого значения сразу, а позднее механически выбраковывали во всех своих рассуждениях. Между тем и авторе понятно. что это вполне отчетливое указание на барьер, который нельзя пересечь искусственному объекту, опускающемуся на Альбину из космоса. Кстати, был и такой образ: сквозь разрыв в этой двойной чертеж поверхности устремляются стрелы наподобие косового дождя. Он повторялся еще реже, и вы тоже выбраковывали его. Ваша предвзятость, доктор Разанкранц, ослепила вас. помешало верно истолковать наложенное альбинцами табу на высадку. Кратов прошелся по комнате, засунув руки в карманы куртки, и собираясь с мыслями: как все глупо, думал он. Но прилети я сюда хотя бы на декаду раньше, и у этой истории со злыми птицами был бы другой конец, благополучный. Мог ли я это сделать? Что там у меня было в прошлой декаде? Краткосрочное посредничество в переговорах любимых моих цифоидов, шидары и архнаморфов, давно распространившейся по галактике древние расы Офуафт, обсуждение проекта Катарси с пять в Совете Острархов нет, не мог, не мог. На высоте приблизительно в сорок километров над Альбиной находится атмосферный слой газа наподобие нашего озонового пояса. Его назначение то же самое — укрывать от жесткого космического излучения. Но если мы могли позволить себе дырявить озоновые одеяла реактивными самолетами, ракетами и фреоновыми выбросами, а потом сто лет латать его, то арнитоиды такой возможности не имеют. Активность местного светила, не в пример нашему Солнцу, очевидно, в незапамятные времена они, как и мы, пытались пускать ракеты и болаваться с ядерным оружием. Но при этом разрушался газовый щит, и проникавшее под него сверхжесткое излучение выжигало на поверхности все до тла. Поэтому на Альбине до сих пор нет ядерной энергетики и космической техники. Они отказались от этого крылатые, но прикованные к собственной планете тонким слоем газа. Конечно, у них сохранились ракеты против крупных метеоритов или даже назойливых гостей вроде нас. И шок был вызван не фактом нашего появления, как полагал Топ. а страхом того, что мы так и не поймем, что нельзя нам пересекать пунктирную линию. Они не желали убивать Агеева, потому что убийство противно природе всякого разумного существа, но и потому также, что ракета не минуемо оставит пробоину в газовом щите. Однако рана это не сравнимо с тем, что натворили бы в атмосфере двигатели большого космического аппарата на реактивной тяге, и арнитоиды уничтожили корабль еще в экзосфере. Крата в болезненно поморщился. Одного они не знали, сказал он с горечью, что наши корабли используют не реактивную тягу, а гравигенераторы, и потому не разрушают атмосферу планет. Они просто раздвигают ее при посадке, как пловец в воду ладонями. Замолчав на полусловье, он осторожно приблизился к лежащему Клавдию. Эта странная недвижность, полная эмоциональная нейтральность. Может ли человек так равнодушно выслушать свой приговор, Клавдий? – позвал он. Молчание. Кратов коснулся его плеча, и Клавдий опрокинулся на спину, продолжая хранить всю ту же скорченную, окостенелую позу. Его глаза были плотно зажмурены, на пергаментном белом лице пролегли бурые тени. Неаккуратная поросль на щеках и подбородке оказалась наполовину седой. Кратов медленно протянул руку и взял из застывших пальцев Клавдия карточку, одну из тех, что были рассыпаны на столе и по полу. На обороте торопливым, рваным подчерком было наброшено несколько фраз. Кратов поднес карточку к свету, чтобы разобрать их. Клавдия писал: азоновый слой нельзя разрушать, грави-генераторы мне жаль, простите. Графема изображала поверхность планеты, зависший над ней корабль и разделяющий их барьер из двойной пунктирной линии. Кратов с усилием разогнул Клавдию руки и уложил их на груди, накрыл его пледом, вышел из комнаты и тщательно прикрыл за собой дверь. Его шаги были единственным звуком, далеко разносившимся среди безжизненной тишины пустого орбитального комплекса. Кратову чудилось, будто ледяной ветер дует ему прямо в спину, забирается под одежду, под кожу. Но откуда здесь было взяться ветру?